А дачка Евгения Петровича, куда он привез нас в тот вечер, оказалась совсем нехилой. Милый такой коттеджик о двух этажах, да еще с жилой мансардой. Камин, сауна, даже бассейн, правда, совсем крошечный, но все же. — Ах, какие славные ребята! — приговаривала Елена, вытягиваясь на постели в комнате, которую нам с ней любезно предоставил Евгений Петрович. — Правда, Тань? — Я не очень торопилась разделить ее восторги. По мне, так если все слишком хорошо, то это тоже плохо. «Наверное», — буркнула я, вспомнив почему-то последнее высказывание моих магических косточек насчет не очень искренних поклонников, и тоже улеглась. Наш разговор происходил, наверное, около четырех часов утра, после ночного купания, курицы-гриль и немалой дозы спиртного. Проснулись мы часов в десять. Солнце уже беспощадно палило. В доме было тихо, вкусно пахло кофе и жареной картошкой. Мы спустились вниз. Анатолий хозяйничал в кухне. «Доброе утро! Проснулись, девочки!» «А я уже завтрак сготовил». «Привет! А где твой друг?» «А, он по делам уехал, скоро вернется. И вас будить не велел». Ленка на это заявление никак не прореагировала. Усевшись в плетёное кресло около стола, она взяла из вазы яблоко и с аппетитом принялась за него. Но я возмутилась. «Это как же он мог так поступить? А если меня с работы уволят за прогул?» «Так Леночка сказала, что вам с утра никуда не надо», искренне удивился Анатолий. «Ну и болтливая же у меня подруга. Прямо-таки находка для шпиона». Я кинула на неё уничтожающий взгляд. «А что тут особенного, Тань?» «Все равно тебе с утра за руль нельзя было». В этом она была права, конечно. И хоть пили мы в основном коктейли, но уж больно поздно улеглись в постель.